Глава третья. Похороны Звягельского прошли через три недели на его малой родине. Именно там, где он завещал и где хотел бы провести последние дни жизни. Виссарионову был знаком этот городок Карелии. Края лесов и тысячи озер. Когда-то в этом городке жила бабушка Александра по материнской линии. Как оказалось, после педагогического техникума, после распределения, так и осталась на всю жизнь. Там же родился ее единственный сын, Павел. Впоследствии Павел Александрович уехал в столицу региона, сейчас и вовсе жил на юге Франции. Сашу же привозили к бабушке погостить, иногда на целое лето, когда Виссарионов-старший еще не взошел на пик финансового и социального благополучия. Порой на пару дней просто навестить старушку. Последний раз Александр был в этих краях, когда лично отвозил бабулю к единственному сыну, где она вскоре умерла, несмотря на должный уход и лучшее медицинское сопровождение. Олег же родился здесь, Жил до момента, пока не пришло время идти в первый класс. Тогда родители забрали его, и остаток своей жизни он прожил уже в столице региона — Петрозаводске. Однако домом считал небольшой городок на берегу Ладожского озера. В отличие от покинувшего этот мир друга, Александр не испытывал сентиментальных чувств к неустроенному клочку земли на берегу Ладоги. Городок как городок, подобных по стране миллионы раскиданы, в мире тем более не счесть. Помпезная церемония, разогнавшая ворон и бездомных псов на местном кладбище, затянулась. Проститься с одним из ведущих предпринимателей края приехали многие. Кто-то искренне соболезновал родным умершего. Были и те, кто рассматривал похороны как возможность наладить новые знакомства. Александра скользнула взглядом по Ангелине с посеревшим, осунувшимся неживым лицом. Она старалась держаться, но любому было понятно, что вдова едва держится на ногах. К ней жались двое дошкалят, глядя огромными звягельскими глазами на происходящее. Тут же были родители Олега. Их Александр узнал сразу, несмотря на то, что мать не была похожа на себя. Она и на человека-то не была похожа. Почерневшая, сжавшаяся, трясущаяся и монотонно подвывающая. Отец держался с достоинством, но огромное горе отпечаталось на его лице каменной маской. Примите мои соболезнования, произнес Виссарионов, когда пришла его очередь. Задержался на минуту у гроба, не веря тому, что видит. Ощутил противный холодок по спине и укол в районе желудка. Не от голода, скорее от мгновенного ужаса, который настиг, от острого понимания, что жизнь кончена, понимания животного нечеловеческого, разумом. «Благодарю, Александр», — сдержанно ответил отец Олега, давая понять, что узнал друга детства сына. Мать тонко и жутко завыла, уткнувшись в плечо мужа. Ангелина сдержанно кивнула. Сынишка Олега посмотрела с интересом на подошедшего. Шестилетке явно было откровенно скучно. Силу возраста он попросту не мог до конца осознать происходящее. Дочка же, на год младше брата, сосредоточенно ковыряла носком белого сапожка сырую землю, в которую вот-вот опустят ее отца. Единственное, чего хотел Виссарионов, уйти прочь, от чего-то свербила мысль, что сам Олег. Не одобрил бы сборище лизоблюдов и прихлебателей, пришедших посмотреть на горе посторонних людей. Но протокол есть протокол. Он оставался незримой тенью, находясь рядом с вдовой и родителями Олега, на случай, если понадобится помощь всем существом, понимая, что Олег поступил бы так же, несмотря на все, что произошло между ними. Сейчас, перед лицом смерти, Александр не понимал, как же он отказался тогда от дружбы. Почему? Ради чего? Да, отказался в первую очередь сам Звягельский, плюнув в лицо всему, что связывало их. От детских воспоминаний до совместного и успешного бизнеса. Но черт возьми, какое же это дерьмо! разосраться с лучшим другом из-за женщины. Неужели он настолько сильно любил Марту? Любил ли он ее вообще? Через десять лет и вспомнить-то не мог толком. Видимо, любил. Влюблен был точно. Марта... Марта была старше Александра на семь лет, почти на восемь, но предпочитала цифру меньше. Говорила, так чувствует себя моложе. Он же не ощущал эту разницу, попросту не видел ее. Единственное, что он видел, женщину, в которую влюбился до помрачения, причем с первого взгляда, даже полувзгляда зеленых глаз из-под опущенных ресниц, брошенного на него вскользь. Сейчас он не верил себе, что происходившее 10 лет назад было правдой. Происходило с ним на самом деле. Вспоминал, будто прокручивал фильм, который смотрел неоднократно. Все знакомо. Сюжет, актеры, финал. И совсем неинтересно. Все находит свой конец. Любовь, жизнь. К облегчению Александра и церемония прощания тоже подошла к завершению. Люди, шепчущиеся вереницы потянулись к выходу с кладбища, усаживались в дорогие автомобили, отправлялись кто по делам, а кто-то на поминки. Последнее он решил пропустить. Видеть сборище незнакомых людей в банкетном зале, которые очень скоро скорбное мероприятие превратят в банальную пьянку, не было желания. И уж тем более превращаться в желанную добычу местных предпринимателей, некоторые из которых уже косились на Виссарионова, не скрывая радости, что персона такой величины посетила их края. Причина визита отлетала на дальний план со скоростью света. Отходя от свежей могилы, Александр наткнулся взглядом на девушку. Он видел ее и до этого, вдали от церемонии, но от чего то не покидало ощущение, что именно за этим она и пришла. Тонкими руками она теребила скромный букет цветов и ежилась на прохладном ветру. Не только руки, она вся была тонкая, словно струнка. Тренч ниже колена, по всем законам делающий фигуру более приземистой, не справлялся с задачей куда была видна, как бледный цвет лица. Александр же заметил, что, несмотря на внешнюю незаметность, стоящая девушка была красива. Не просто симпатичная, славная или миловидная, а именно красивая, что отчаянно редко встречается в наш век и филлеров, какой-то естественной, будто неземной красотой. Удивительное создание, почти казавшееся призраком на фоне рядов могильных плит и крестов. Виссарионов отогнал мысли о незнакомке. Без разницы, кто она и что делала на кладбище в день, когда хоронили Звягельского Олега. «Это не частное кладбище, не закрытое мероприятие, а Александр — не служба безопасности». У ворот его всё-таки остановили для светской беседы, которую пришлось поддержать и даже взять пару навязанных визиток, дабы грубо не одёргивать скорбящих. Просто из уважения к другу и вдове покойного, которую прямо в этот момент вели под руки в сторону автомобиля. Дети понуро плелись рядом с дедом, мать же встречали работники неотложной помощи. Ни место и ни время для неприглядных сцен. Когда, наконец, он уселся в свое авто, нестерпимо захотелось напиться или увидеть живого человека рядом. Что там говорят про одиночество в толпе? Мысленно выругался, вспоминая отказ Веры составить ему компанию в этой командировке. Нет, он не ждал душевного тепла от Соколовской. Со здравым смыслом он дружил, подругу свою хорошо знал. Вера точно не была создана для утешений, если речь не о постельных утехах. Но можно же, черт возьми, просто молча постоять рядом. Просто рядом, молча. Можно, но, видимо, не в этой жизни. Цепь ряда дорогих автомобилей тянулась по узкой дороге, вызывая живой интерес у торговок венками и искусственными цветами. Они глазели на происходящее, как на представление заезжего цирка. У автобусной остановки, которая представляла собой куцую будку, продуваемую всеми ветрами, с лавочкой от столба до столба Александр увидел ту самую девушку. Она сидела на скамье чинно сдвинув ноги, продолжая теребить несчастный букет. Девушка, вас подвести? спросил он, опустив стекло. Нет, нет, спасибо, пискнули ему в ответ. Мне несложно, а вам очевидно холодно, привел он аргумент. Спасибо большое, не нужно. Еще раз пропищала незнакомка. Вы боитесь меня? догадался Вицарионов. «Нет, что вы!» «Тихо, тихо!» «Он едва раз слышал», ответила девушка. Александр вышел из машины, подошел почти вплотную к перепуганному созданию, оглядел с головы до ног. «Все-таки красивая!» «Он не ошибся!» «И в то же время сливающаяся с окружающим миром будто невидимка!» «Посмотрите», — сказал он, показывая рукой на любопытных продавщиц, которые сбились в кучку и в упор смотрели на сцену на остановке. Должно быть, они даже слышали диалог. «Здесь свидетели. Прямо над нами камера. Автомобиль мною взят в прокат. Значит, в их конторе есть все мои данные. От паспортных до Снилсы. Вы в полной безопасности». «Куда вас подвести? – Решил он поставить точку вопросом. «В район ратуши», — прошептало создание. «Отлично, нам по пути», — ничуть не слукавил Александр. Городишко был настолько маленький, что в любую сторону пешком можно было смело характеризовать как по пути, а он сидел за рулем автомобиля. «Как ваше имя?» поинтересовался александр когда они свернули на трассу в город все это время девушка молчала сосредоточенно смотрела в окно и продолжала издеваться над несчастными цветами меня александра зовут решил проявить он инициативу аня почти прошептала девушка анна значит красивое имя нет то есть да анна Рад знакомству Анна. Он решил не обращать внимания на странноватую реплику. Александру стало легче от того, что в машине находился человек. Анна или нет, неважно. Хоть в какой-нибудь. Главное, живое существо, которое дышит, смотрит в окно, дергает стебли цветов. Главное, кто-то находился рядом. Иногда одиночество сильно давило на позвоночный стол. Чаще всего Виссарионов-младший не замечал его. Ему было банально некогда страдать из-за нелепой рефлексии. Но случались и такие минуты слабости, когда, как обухом по голове, вдруг хотелось человеческого тепла. «Взаимно!» — пролепетала Аня не Анна. «Остановите здесь, пожалуйста!» «Пожалуйста». Александр сам не заметил, как они приехали не только в город, но и в нужный район. Расстояние здесь действительно измерялось не километрами, а шагами. Пару шагов в любую сторону. Вот и вся округа. «Спасибо и до свидания», — скороговоркой проговорила попутчица, будто два слова в одном предложении ей было сложно произнести. И выбралась из автомобиля. До свидания, все, что ответил Александр. Только для чего-то проводил взглядом уходящую фигурку, которая двигалась с поразительной грацией. Ведь Александра женской красотой, фигурой, изяществом было не удивить. В его окружении постоянно мелькали настолько откровенные красавицы, что иногда рябило в глазах. И все-таки он приклеился взглядом к девушке, спешно переставляющей ноги в обуви на каблучке. Может, стоило продолжить знакомство. Усугубить и углубить, так сказать. Ему необходима компания раз уж предстоит провести в этом унылом городишке неопределенное время. Спасибо покойному Звягельскому и собственной слабости. Не смог отказать последней просьбе. Вера, по гамбургскому счету, он ничего не обещал Вере. Она ему тоже. Иногда у Александра случались поверхностные связи. Легкие, ничего не значащие но обязательно приятные. Тратить хотя бы полминуты своего времени на неприятную особу он бы не стал никогда в жизни. Сокольская об изменах не знала. Вернее, делала вид, что не знает. Уж она-то не была наивной дурочкой, верящей в моногамию вне брака. Впрочем, она и в брак, как в институт, не верила. Потеря времени а если нет мозгов, то и денег. Вот как она характеризовала ячейку общества. Решено. Почему бы не это Аня, не Анна? Странная, при этом космически красивая. Увидеть ее без плаща, а к ночи обнаженную, чем не прекрасный план. Удушливое волнение поднялось к груди. Разлилось теплом в паху, воображение мгновенно подбросило несколько откровенных картинок, говоря, что несколько дней без секса для молодого мужчины не ерунда, которую можно проигнорировать. Вышел из машины, поспешил по той же дорожке через сквер, огляделся. Девушка словно испарилась, а ведь в округе и домов жилых не было. Лишь несколько забегаловок, где пропажа также не обнаружилась. Колдовство какое-то. Виссарионов мотнул головой. Оставалось только поверить в эзотеризм, призраков и прочие сказки для скучающих домохозяек. Аня могла работать в одном из кафе, скрыться в подсобном помещении. Рядом находилась какая-то государственная контора. Куда тоже могла зайти девушка. А чуть дальше тропинка выбиралась на соседнюю улицу, где и вовсе бурлила жизнь. Что ж, значит, сегодня вечером Александра ждет работа. Ночью же можно себе и рукой помочь. Нехитрое действо, которое осваивает любой мальчишка еще в школе и практикует всю жизнь. Виссарионов-младший не был исключением. Это всяко лучше, чем бездумная, бесцеремонная, лишенная малейшей симпатии смена партнерш. И все-таки куда ты пропала, красивая девушка с букетом?»